«Да что такое?» — поднялся я следом. «Увел Лакишу из-под носа у всех, да еще и вне очереди!» — скаялся Джон, не отрывая взгляда от экрана кома. «Вот ушлый засранец!» «Что?» — я одним броском вцепился в его запястье и рванул к себе. На коме была видна гостиная на широкий стол. Лаки сидела с краю, а вокруг увивались помощники навигатора.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 А с помощником я потом разберусь. Пошли. Коротко кивнул ей на выход. Зачем? Нахмурилась она. Поговорим, добавил Тону Стали, чтобы не допустить разборок прямо тут. Подействовала. Лаки поднялась, сжимая полотенце на груди, едва прикрывшее ее задницу. Когда она прошла мимо, я одарился это таким взглядом, что до того наконец дошло.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 Раздула она гневно ноздри, стоила за нами закрыться дверям. Я даже моргнул, снизошел. Почему это я должен был с ней зайти? Ну, не знаю, пожала она голыми плечами. Ты же там, наверху. Запихал меня во все это? Запихал тебя. Я еле сдержался, чтобы не улыбнуться. Неужто скучала? Вестерн говорит, ты не спишь ночами.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 Спала, как младенец, крепко и спокойно уткнувшись мне в плечо. А вскоре отключился, и я сам.